Индей Джо положил руку на ноши и направился к лестнице. Ступеньки заскрипели под его тяжёлыми шагами. Мальчики были не в силах тронуться с места, леденящий ужас охватил их, как вдруг раздался треск гнилых подломившихся досок, и Индей Джо свалился вниз вместе с обломками лестницы. Он скочил на ноги со страшным ругательством, а его товарищ сказал: "Эй, чего было лезть?" «Сидят? Ну и пусть сидят. Вздумаю, спрыгнуть сюда и убиться до смерти. Пожалуйста, милости просим!» Джо поворчал немного, потом они выскользнули из дома под покровом сгустившихся сумерек и направились к реке, унося с собой драгоценный сундучок. Первое, что Тому слыхал утром, была радостная весть. Семейство судей Тэтчера вернулось вчера вечером в город, На время Дейд Джой и сокровища отступили для него на второй план, и первое место в его мыслях заняла Бекки. Они встретились и чудесно провели время, а в конце дня Том узнал ещё одну приятную новость. Бекки так замучила свою мать просьбами назначить на завтра день пикника, что та наконец согласилась. Пришло утро, часам к 10 был нанят старый пароходик, и скоро Весёлая толпа двинулась по главной улице, нагруженная корзинами с провизией. В 3 милях от городка вниз по течению пароход остановился и причалил. Толпа хлынула на берег, из хора лесные дали и скалистые вершины холмов огласили криками и смехом. Были испробованы все разнообразные способы выбиться из сил и хорошенько вспотеть. Немного погодя раздался крик: "Кто хочет в пещеру?" Оказалось, хотят все. Достали пачку свечей, и тотчас же всей оравой начали карабкаться на гору. Вход в пещеру был высоко на склоне,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 не уходя за пределы известной части пещеры мало помалу одна группы за другой выбегала к выходу, запыхавшиеся, весёлые, закапанные с ног до головы свечным салом, вымозанной глиной, все были в полном восторге от удачно проведённого дня. Проходный колокол звонил уже полчаса, призывая пассажиров обратно. Когда нагруженный буйной ватагой пароходе к снова отчалил от берега и побежал по реке, никто не заметил, были ли том и бекки на борту, когда все возвращались домой, ведь было очень темно, и никому в голову не пришло проверить, все ли в сборе. На следующий день весь городок был на ногах. Тревожная весть о том, что Том и Беки остались в пещере, переходила из уст в уста, от толпы к толпе, из улицы в улицу. С седлали лошадей, отвязывали лодки, послали за пароходиком. В это время в пещере дети ощупью добрались до ручейка. Томительно потянулись часы. Том принялся исследовать ту стену, которая была за углом, потом потянулся немного вправо, и в этом мгновении, в каких-нибудь 20 ярдах из-за края утёса, высунулась чья-то рука со свечой. Том радостно вскрикнул, но вслед за рукой выдвинулся и весь человек. Личивец строг. Том отцепенел, не мог двинуть ни рукой, ни ногой и страшно обрадовался, когда метис в ту же минуту пропал из виду. Тому показалось очень странным, как это Джо не узнал его голос и не кинулся на него и не убил за показания в суде. Но должно быть, тихо изменило его голос. От перенесенного страха каждый мускул ослабел. И Том сказал себе, что если у него хватит сил вернуться к источнику, он там и останется и уже не кинет. куда ни пойдёт, чтобы снова не наткнуться на индейца. Он скрыл от Бэки, что видел его. Он сказал, что крикнул просто так, на удачу. Прошли три страшные дня и три страшные ночи. Весь город впал в какое-то безнадёжное оцепенение. У каждого работа валилась из рук. Во вторник вечером Весь городок отошёл ко сну мрачный. Уже ни на что не надеялись.